Вторая зона ⁇ середняки. Сколько их в мире? От 40 до 60 процентов. Но эти люди мне не интересны, размышлял дальше Валий Бадвари. Они самодостаточны, без особых претензий, с чувством собственного достоинства. А значит, убедить их в том, что они не хотят воспринимать, будет крайне сложно. Просто не надо на них тратить время. Хотя, жаль, это были бы надежные люди. Так, посмотрим на третью часть, примыкающие. Они тянутся всегда к силе, но они трусоваты, алчны и ненадежны. Но они же алчны, и плюс к этому они хотят власти. Ну, что же, мы можем дать и того, и другого. Деньги и оружие. Что еще может быть сильнее? Хорошо. Сколько их в мире? По моим расчетам, процентов 20. Это огромный охват. Но нам нужно всего лишь 3% выбрать из этой группы. Мы отберем самых алчных людей, самых амбициозных и самых завистливых. Они, конечно, ненадежны, но как пушечное мясо пригодятся. Сколько их будет? Начал считать про себя капитан. «Около восемнадцати тысяч в год. Это много!» — покачал головой руководитель центра. «Зато будет из чего выбрать». Четвертая группа. Он опять очертил еще один кусок в кругу. «Это отталкиваемые. Самая благодатная группа. Они не уверены в себе, довольно одиноки, они не пользуются популярностью большинства». Их часто прессуют и морально, да и бывают физически. Они обижены на жизнь и не особо за нее держатся. Они находятся в этой зоне с детства, их так поставили в семье. Грубость, жестокость подавили их инициативу, и теперь они страдают всю жизнь. Для них она неинтересна, они просто влачат серое существование, но они хотят поменять свою жизнь». Правда, у них мало что получается. Капитан задумался. Мы можем им помочь? Они на себе хорошо почувствовали несправедливость общества и готовы начать менять себя, если мы им, конечно, поможем. Сколько таких людей в мире? Тоже 20%. Сколько нужно нам? Всего будет 600 тысяч человек. Мы спокойно можем отобрать из этой группы 10% и даже больше того. И того мы можем привлечь около 60 тысяч человек. Но это пока в теории. Пойдем дальше. Капитан опять взял ручку и отметил пятую группу. Отверженные. Он немного поморщился. Вали не любил людей этой группы. Азим Зим рассказывал про таких представителей, Это были жестокие люди, из них часто вырастают отъявленные бандиты, палачи и маньяки, которые делали всем остальным больно и получали удовольствие. Отверженные хотели власти, но у них не было харизмы, авторитета, они были крайне грубые и заносчивы. в школе их все боялись, и никто с ними не хотел дружить. Они вырастали и становились одинокими волками, как их называла зим. Всю свою невостребованность они выливали на более слабых и беззащитных. Они готовы были мстить всем, а если они собирались в стаю, то спастись от них было практически невозможно. Капитан вспомнил своего друга и наставника. За что вы его убили? Слезы стояли в его глазах. Но теперь он соберет этих бандитов и головорезов, и их руками отомстит за зима. Сколько отверженных? Около пяти процентов, их в нашей картотеке будет более ста тысяч. Десять процентов из них при определенных условиях пойдут в Харизостан. Главное поставить им цель, указать врага и дать почувствовать свою значимость и величие. Они очень любят вершить судьбы других за счет насилия и подавления. Армия Махди придет в самый последний момент перед концом света. Ему нужны будут воины, твердые и безжалостные, которые не будут проявлять слабость ко всем, кто довел этот мир до катастрофы». Капитан оторвался от подсчетов. «Для чего ему все это нужно?» Он задумался. Вспомнил свою страну, кровь, насилие. Кто это породил? Американцы. Кто убил его наставника? Американцы. Теперь он будет мстить им каждый и каждый час до тех пор, пока они все не придут к судному дню. Валиба двори представил картину, что вся огромная армия США и ее союзники собрались на берегу реки Ефрат. Наступает воскресенье. Небо внезапно темнеет. Огромные черные тучи застилают все небо. Страшные молнии несутся на землю. Земля раскалывается. И миллионная армия врагов со страхом смотрит на все происходящее. Из-под земли вырывается огромное пламя, которое сразу же обрушивается на иноверцев. Танки вспыхивают, как спички. Самолеты и вертолеты... Камнем падают в огонь, оставляя после себя лишь яркие вспышки. Солдаты мечутся, ища спасения А тут появляется армия Магди, которая низвергнет врагов и их приспешников, очищая мир от всей той заразы, которая, как коррозия, охватила все человечество. Огромная пасть огня проглатывает все больше и больше грешников, не оставляя после них ничего. Все испепеляется, и даже крупинки их праха не будет больше на земле. Огонь охватывает все. Армия Махди очищает мир. Капитан отвлекся от своих мыслей. Сколько людей мы можем привлечь в наши ряды? Посчитаем. Лидеры, примыкающие, отталкиваемые и отверженные. Итого 95 тысяч человек. Неплохо, но пока... Эти люди в теории, хотя проблемы собрать их особо не будет. Вали Двари сидел в небольшой комнате, скромно уставленной старой мебелью. Его штаб-квартира располагалась в маленьком сирийском городе в Абуке-Мале, в доме, затерянном в узких переулках старого района. Никто не мог бы догадаться о его местонахождении. И лишь только интернет связывал капитана всего огромной империей по вербовке в Харизостан.